Ты помнишь ли еще, горячая душа, Как мы тогда томились этой жаждой, Томились тем, что ты в изгнанье вечном От всякой правды далеко Лишь скоморох, поэт и только. А науке Так пел чародей, И все собравшиеся попали, как птицы, Незаметно в сети этого хитрого, Тоскливого сладострастия. Только совестливый духом не был пойман им.